Глава 5. Белла. В девять утра заступила охрана. Как выяснилось, вчерашняя смена попала в аварию. Ренату предлагали прислать замену, но он отказался. Девушка, которую взяли на место домработницы, пришла к десяти. Подружиться у нас с ней вряд ли получится, подумала я после нескольких минут знакомства. «А эта старуха высокомерная дома...» О ком шла речь, я не поняла, но сумела предположить, что говорила новая девушка о матери Рената. «Нет. В доме только молодой хозяин. Его родители уехали на несколько месяцев. Когда вернуться, мне неизвестно». «Здорово. Молодой? Красавчик такой?» Я сделала вид, что не поняла, о ком речь, но она не успокоилась высокий брюнет с квадратным подбородком и черными как ночь глазами у него еще губы и скулы красивые наверное неопределенно ответила я представляешь что с ней будет когда она алмазова без футболки увидит интересно ей он тоже предложил спать с ним за деньги блин надеюсь он свободен загорелась она надеждой или между вами что то есть Странно посмотрела она на меня. Наверное, заметила мое недовольство. «Так ты скажи, для меня парни-подруг табу!» Когда мы успели подружиться, я выяснять не стала. Несмотря на ее заверение, я могла с уверенностью утверждать, что если Алмазов щелкнет пальцами, она окажется в его постели и раскаиваться не будет. «Ренат Георгиевич всего лишь мой работодатель». Отмахнулась я от перспективы быть его любовницей, как от чумы. Он вчера был с девушкой, она еще спит. «Блин, вечно мне не везет. Хотя этим богатеям от нас нужно только одно». Притворно вздохнула она и махнула рукой. «Попользуются, а под венец тащит себе подобных, даже если они страшные». «Не знаю, где ты видела страшных. Все недостатки убираются с помощью пластики и косметологии». Если есть деньги, из каждой можно слепить красавицу. «А вот манеры исправить сложнее», — подумала я. «Попили кофе. Можно идти работать. Начну с первого этажа. Как только проснется девушка-хозяина, уберу второй. Таких фиф лучше не будить». «Хорошо. Где находится весь инвентарь и моющее средство, я тебе показала». «Блинчики вечером сделаешь? Эти кексы ничего, но сахара в них маловато». Я выгнула бровь, удивленная ее по небратским отношениям. Посмотрим. Сухо ответила и отвернулась к раковине. Что-то негромко напивая, Алена убирала первый этаж. Я навела порядок в кухне и принялась делать заготовки к обеду. Вернулся Ренат около одиннадцати дня. Я слышала гул двигателя, когда он въезжал во двор. Через минуту хозяин дома появился в кухне. «Элина еще не спускалась?» — обратился ко мне. «А сам подняться и проверить не может?» «Нет». Делать вид, что я не поняла, о ком речь, было глупо. «Накрой на стол. Я сейчас ее разбужу. Потом можешь идти собираться. Поедем за продуктами». Я что-то невнятно ответила. Задел тон, которым он со мной говорил. «Мне нужно научиться спокойно к этому относиться». Вчера он предлагал мне спать с ним за деньги, потом привел в дом свою девушку. Все это было так непонятно, неприятно. Лучше обо всем этом не думать. Элина спустилась спустя сорок минут. Я успела сделать бутерброды и отнести охране. С обедом сегодня задержусь. Ребята поняли и не обиделись. Элина успела за это время привести себя в порядок. Выглядела девушка отлично». Сейчас я могла ее рассмотреть. Кукольное сердечко мличика, чистая смуглая кожа. Губы пухлые, но не от природы. Глаза обычные, светло-карие, но они имели красивый разрез. «Мне пару тостов, свежие ягоды и чашку чая». Отодвинула она от себя корзинку с кексами. Сложив руки перед собой, она наблюдала за моими действиями. Она ничего не говорила, Но я чувствовала ее недовольство. Если бы было к чему придраться, Элина бы не смолчала. Хорошо, что продукты все имелись. Я быстро поставила перед ней завтрак. Хотя, наверное, это был полдник. Пожелала ей приятного аппетита и ушла в свою комнату. Алмазов разговаривал с новенькой в кабинете. Собрав волосы высоко в хвост, я быстро подвела глаза, провела прозрачные помадой по губам. Достав румяна из косметички и кисть, немного оживила цвет лица. А то выглядела, как вампирша, такая же бледная. На улице была ясная погода, светило солнце, но оно в это время года было обманчивое, поэтому, надев брюки и полушубок, я поспешила к выходу. Ждать пришлось минут двадцать. О чем так долго можно общаться с Алёной? Ребята из охраны бросали в мою сторону заинтересованные взгляды, и явно меня обсуждали. Я знала, что мужчины видят во мне красивую, сексуальную девушку. С утра я услышала уже достаточно комплиментов, чтобы принять решение держаться от них как можно дальше. Из гаража выехал черный «Мерседес». Ребята из охраны поспешили открыть ворота. «Ты едешь или остаешься? Я немного опешила и от грубого тона, и от того, что в машине сидела «Элина». Все во мне запротестовало, я не хотела ехать вместе с ними. Эта девица высокомерно смотрела на меня. В ее презрительном взгляде читался немой укоры и любопытство. Наверное, ждет, что ей дверь откроет, насмешливо произнесла она, не заботясь о том, услышу я или нет. В очередной раз, попомнив нелестными словами старшего брата, я открыла заднюю дверь и заняла пассажирское сиденье. Элина еще что-то добавила к своей насмешливой фразе, но я не расслышала. В душе все пылало. Желание высказаться этой взорвавшейся особи жгло изнутри. Я могла поставить ее на место несколькими не менее колкими фразами, но, стиснув зубы, приходилось молчать. Останавливала перспектива оказаться на улице. Мне уже дали понять в этом доме, что гости и хозяева всегда правы. Поймав в зеркале дальнего вида внимательный и серьезный взгляд водителя, я отвернулась к окну. Все равно не получится понять, о чем он думает. Наверное, я не смогла скрыть свои чувства. Заметил и теперь пытается разобраться. Пусть ломает голову. Помогать я ему не собираюсь. Я фанат скоростной езды. Помню, ребёнком обожала, когда папа брал меня с собой на заброшенный аэродром, чтобы погонять на старой бэхе. Само мне за рулем приходилось сидеть редко. Отец рано научил меня водить. Я уверенно чувствовала себя за рулем, но машины своей у меня не было. Степа не считал нужным мне ее приобретать. Алмазов водил профессионально. Я не испытывала страха, даже когда он на скорости входил в повороты. От его уверенного вождения я получала удовольствие. Краем взгляда замечала, что он сосредоточен только на дороге. «Тебя вчера ночью было не остановить, и сейчас ты словно с цепи сорвался». Я услышала в этом жеманном голосе нотки страха. Он их тоже услышал и сбавил скорость. «Ренат, я жалею, что мне нужно уезжать». Кокетливо продолжала Элина. «Прилетай ко мне, а? Я нам с тобой такой отдых организую. Я еще не уехала, а уже по тебе скучаю». «Ты не по мне скучаешь», — равнодушно ответил Алмазов. Он даже не посмотрел в ее сторону. Чтобы вновь не встретиться с ней взглядом, я вновь отвернулась к окну. «По хорошему сексу я всегда скучаю, а ты — восхитительный любовник». «Мы не одни», — оборвал Ренат хвалебные оды в свой адрес. Я продолжала делать вид, что их не слышу. В салоне играла музыка, разговаривали они не очень громко. Девушка обернулась и уверенно произнесла. «Она не слышит». Вновь этот пренебрежительный тон, на который мне не следовало бы обращать внимание. «Да и ничего такого я не сказала. Уверенно. Она отрывается еще похлеще нас. У нее на лице Элина!» Жестко оборвал Ренат, не дав договорить, что она обо мне думает. Мне стало противно, что я слышала их разговор. Что вспоминала вчерашнюю ночь и эти непрекращающиеся до утра стоны, которые вновь звучали в голове. Я вытащила из сумочки наушники и вставила их в уши. Нашла в плейлисте любимую музыку и включила на всю громкость. Вроде взрослая и понимаю, чем люди занимаются по ночам. Ничего не вижу предосудительного в сексе, если он по обоюдному согласию. Тогда откуда такая реакция? Почему я так злюсь? Копаясь в себе, я не сразу обратила внимание на то, где мы остановились. Это явно был не супермаркет. Когда Элина вышла из машины, а следом автомобиль покинул Ренат, я поняла, что дальше мы поедем без нее. Стало даже легче дышать, а то меня на части разрывало от ее высокомерия. Вытащив наушники, я принялась наблюдать за любовниками через затемненное стекло. Ренат был холоден, стоял от девушки на приличном расстоянии и даже не вытащил рук из карманов. Элина хотела поцеловать его в губы на прощание, но он подставил ей щеку. Девушка желала отношений, И мне, как и ему, это было понятно. Элина заметила его холодность, но, соблюдая правила, не обиделась, а всего лишь отшутилась. Ренат, оправдывая свой поступок, несогласно покачал головой. Грустно улыбнувшись, девушка еще что-то добавила. Ренат вновь мотнул головой. Оставшись при своем мнении, она махнула на прощание рукой и, не оборачиваясь, ушла. Я быстро вставила наушники в уши. Пересядь вперед, приказал Ренат, заняв водительское место.